Элизабет Баррет Браунинг Неудовлетворенность. Когда ищу в стихах для мысли выражения Мне в пульсе чудится души моей биенье, как будто хочется освободиться ей, чтоб шире вылиться, светлее, полней, Достигнув истинной гармонии свершения пред человечеством. И пред Вселенной всей. Но словно дерево, Что ветродуновенье Склоняет в сторону, Калечит и людей, Дохнувшее на них Проклятие природы. И правда каждого Обман для остальных. Для выражения чувств Нам не дано свободы. Душа Лишь сбросив гнет своих одежд земных, Ты звуки обретешь, вне рабства и стеснения, Найдя достойное для песни завершенье.